Проводив мужа на работу, Лида Несвицкая встала посреди прихожей, уперев руки в бока, и оглядела квартиру таким взглядом, каким полководец окидывает поле предстоящей битвы. Дело в том, что сегодня у Лиды на работе был свободный, так называемый «библиотечный день». Этот день полагалось посвящать работе в научных библиотеках, но Лида давно уже библиотеками не пользовалась, Все необходимые для работы материалы находила в интернете, а библиотечные дни использовала для домашней работы. И сегодня она планировала генеральную уборку в квартире. Лида давно поняла, что муж в таких серьезных делах будет только помехой и занималась уборкой в его отсутствии. Прежде она пыталась привлекать Святослава к домашней работе, доверяя ему самые простые дела, не требующие никакой квалификации. Но у него все валилось из рук, он непременно что-нибудь ломал или портил, и Лида решила, что выходит себе дороже и прекратила бесполезные попытки. Первым делом Лида запустила стиральную машину, загрузив в нее постельное белье, а затем решила вымыть окна, пользуясь последними хорошими деньками. Цокая когтями, в прихожую вышел Ротвеллер Фредди. Умильно заглядывая в глаза хозяйки, он подошел к холодильнику. — Нечего тут ошиваться, — строго проговорила Лида. — Все равно ничего не получишь. И так ты, душа моя, растолстел. И вообще я занята, а ты тут у меня под ногами вертишься. Она прихватила Фредди за ошейник, отвела в кабинет мужа и заперла дверь на защелку, чтобы Ротвеллер не мешал в серьезном деле наведения порядка. «Сиди тихо, душа моя!» — проговорила Лида напоследок. «Если будешь хорошо себя вести, так и быть. Выдам тебе кусок печёнки». Вреди слово «печенка» отлично понимал и всем своим видом показал, что постарается заслужить высокую награду. С самым послушным видом он улегся под письменным столом хозяина и прикрыл глаза, задумавшись о вечных ценностях. Заперев Ротвейлера, Лида набрала в тазик воды, добавила моющее средство и хотела уже приступить к первому окну, как вдруг в дверь квартиры позвонили. «Как всегда, что-то забыл», — проворчала она, подумав, что это вернулся ее рассеянный муж. Открыв дверь, она удивленно уставилась на совершенно незнакомого мужчину, возникшего на пороге квартиры. Мужчина показался ей скорее симпатичным, но каким-то неопределенным, истекшую внешность через пять минут невозможно вспомнить. — Вы кто? — спросила Лида удивленно, — вытирая мокрые руки о передник. «Я из энергетической компании», — проговорил незнакомец, надвигаясь на лиду. «Можно мне войти?» «Из какой еще компании?» — переспросила хозяйка квартиры, насупившись. Она сердилась на себя за то, что открыла дверь, не спросив, кто звонит. А заодно уж сердилась и на мужа. Если бы он не был таким рассеянным и вечно не забывал бы что-нибудь, она бы не поступила так легкомысленно». «Из компании «Петроэлектро», — ответил незнакомец и бочком протиснулся в прихожую. «Раньше вам поставляла электричество компания «Петроэнерго», а теперь будет наша компания». «Ничего не понимаю», — Лида потрясла головой, как будто надеялась таким простым способом привести свои мысли в порядок. «При чем здесь компания? И чего вы от меня хотите?» «У вас сменилась энергетическая компания», — терпеливо пояснил мужчина. «Поэтому мне нужно осмотреть ваш счетчик и убедиться, что он соответствует нормативам». «Ах, счетчик!» — проговорила Лида и посторонилась, пропуская незнакомца к укрепленному возле двери счетчику. «Ну, раз надо, смотрите». Мужчина, однако, не спешил. Первым делом он аккуратно закрыл за собой дверь, после этого внимательно огляделся. Из кабинета донеслось глухое грозное рычание. «У вас собака?» — спросил гость с умеренным беспокойством. «Да, собака». Лида неодобрительно взглянула на дверь кабинета. «Вы не волнуйтесь, я ее заперла». «А я и не волнуюсь». Мужчина смотрел на Лиду с каким-то странным, изучающим выражением лица. «Ну вот, осматривайте свой счетчик». Лида внезапно почувствовала растущее беспокойство. Она отступила в глубину прихожей и убрала руки за спину. Этот жест у нее был с самого детства, чувствуя себя неуверенной убирать руки назад. «Да-да, сейчас». Представитель энергетической компании... Искоса взглянул на счетчик, но вместо того, чтобы заняться его изучением, двинулся к Лиде. На губах его появилась странная блуждающая улыбка. — Что вы? — проговорила Лида, еще немного отступив. «Что — Что? Позади нее раздался тяжелый глухой удар. Фредди всем своим весом налетел на дверь кабинета. Дверь устояла. — Что вам нужно? — повторила Лида, отступив еще на шаг и почувствовал спиной стену прихожей. Ничего особенного. Мужчина сделал скользящий шаг вперед, не сводя с Лиды пристального гипнотизирующего взгляда. «Я только взгляну на счетчик, запишу его показания и уйду». «Так записывайте», — полголоса проговорила Лида. «Что же вы не записываете?» Дверь кабинета снова сотряслась от страшного удара. «Да-да, я сейчас запишу», — глухо произнес мужчина и, облизнув узкие губы, засунул правую руку в карман плаща. Лида не могла отвести глаз от этой руки. Она понимала, что сейчас он достанет из кармана что-то страшное, что-то очень страшное. И тут дверь кабинета с жутким грохотом распахнулась, и Фредди черной молнией вылетел в коридор. Мужчина выдернул из кармана руку. В ней оказался шприц, наполненный золотистой прозрачной жидкостью. Взмахнув рукой со шприцем, он шагнул навстречу Ротвейлеру — Но тот прыгнул вперед и вцепился в запястье незнакомца. Тот вскрикнул от боли, выругался, каким-то непостижимым образом отбросил собаку, подскочил к двери и вылетел на лестничную площадку. Фредди подскочил к двери квартиры и впечатался в нее всем своим весом. Металлическая дверь ответила глухим гулом. Лида перевела дыхание, прислонилась к стене. Сердце билось где-то в горле. Она провела рукой по лицу, пытаясь успокоиться, прикрыла глаза. Чего она так испугалась? Что, собственно, произошло? Приходил человек из электрической компании, хотел снять показания счетчика. Правда, он как-то странно себя вел. Или ей это только показалось? А тут Фредди выскочил из кабинета. Как он сумел открыть дверь? Набросился на человека, напугал. Хорошо, что не покусал. Возникли бы неприятности. Фредди стоял возле двери, глухо рычал, переминался с лапы на лапу. Лида снова провела рукой по лицу. Она хотела навести в квартире порядок, но ей кто-то помешал. Кто-то к ней приходил. Но вот кто? И в коридоре наследили. Лида опустила глаза, увидела на полу отпечатки мужских ботинок. Очень характерный след, косая решетка, пересеченная двойной линией. Надо протереть пол. Но кто же это приходил? В голове был странный туман, из которого выплыло мужское лицо. Выплыло и тут же исчезло. Лида почувствовала глухое раздражение. Что такое с ней творится? Раньше ничего подобного не случалось. Память у нее очень хорошая. Вдруг дверной звонок снова залился звонкой трелью. Лида вздрогнула, подошла к двери, спросила севшим от волнения голосом. — Кто это? — Это опять вы? — Лида, открой. Я забыл дома диссертацию Коломенского. Донесся из-за двери голос мужа. — Это ты, Слава? проговорила она с облегчением. Фредди радостно взлаял, узнав хозяина. — Я, конечно. Кто же еще? вида открыла дверь, впустила мужа из порога, напустилась на него. — Вечно ты все забываешь. Как так можно? — Взрослый человек, а ведешь себя как ребенок. Сколько времени зря потерял. И мне мешаешь. Я тут уборку затеяла, а ты опять наследишь. Вернер... Раушенбах шел всю ночь, не разбирая дороги. Он шел, понимая, что если остановится, то умрет. Если бы он остановился, если бы сел на поваленное дерево, чтобы дать отдых сбитым и измученным ногам, усталость взяла бы свое, и он заснул бы. А заснув на мерзлой глинистой земле, в заскорузлой одежде, снятой с мертвого крестьянина, не проснулся бы. Если бы он даже каким-то волшебным образом не умер от холода, во сне его загрызли бы какие-нибудь лесные звери. Пару раз он слышал в кустах подозрительный шорох, чувствовал спиной пристальный голодный взгляд. Холод измучил его, но с холодом он справлялся, непрерывно двигаясь. Хуже было с голодом. Голод жил внутри его как живое самостоятельное существо, как хищный зверь вгрызающийся во внутренности. Кажется, Вернер отдал бы за кусок хлеба свою бессмертную душу, тем более, что он не верил в бессмертие души. Вернер шел по редкому унылому лесу. Возможно, он шел по кругу. В конце концов, это не имело значения. Начало светать. Раушенбах Споткнулся от торчащей с земли корень, упал и покатился вниз по крутому усеянному хвое склону. Склон кончился, Вернер лежал обессиленный на дне врага, перед глазами маячил низкий колючий куст. Его охватили слабость и равнодушие, совершенно не хотелось вставать. Он полежит немного, совсем немного, самое большее полчаса. Сознание начало путаться. Перед глазами Вернера поплыли смутные картины прошлого. «Мерлинский салон», «Лесная дорога в Северной Вестфалии», «Крик петуха». Он вздрогнул и пришел в себя. Крик петуха ему не послышался. Он только что прозвучал еще раз. На самом деле где-то совсем рядом кричал самый настоящий петух. А там, где есть петух, есть человеческое жилье, еда». Теплый дом, жизнь!» Раушенбах с трудом поднялся и пошел в ту сторону, откуда донесся петушиный крик. Через несколько минут он вышел на лесную опушку и увидел жалкие покосившиеся избы, затерянные в лесу деревеньки. Деревеньки, которую чудом обошла война. Возле крайней избы копошилась закутанная в тряпье старуха. Кажется, она колола дрова. Раушенбах мучительно сглотнул и двинулся к деревне на слабых, подгибающихся ногах. Старуха увидела его, распрямилась, поудобнее перехватила топор и смотрела на приближающегося мужчину пристально и настороженно. — Ты кто? — спросила она, когда их разделяло всего несколько шагов. — Есть. Я хочу есть. — проговорил Раушенбах и понял, что его выдает акцент. И действительно, в глазах женщины вспыхнула ненависть. Рука с топором начала подниматься. «Я латыш», — проговорил Вернер поспешно. «Немцы везли меня в Германию на принудительные работы. Я сбежал из поезда и долго шел по лесу. Я заблудился». «И очень хочу есть!» Он понимал, что его рассказ выглядит недостоверно, но ничего лучшего не придумал. Он надеялся на чудо, и чудо произошло. Рука с топором опустилась. «Бери дрова», — проговорила женщина, поворачиваясь к избе. Вернер подобрал охапку наколотых дров, пошел следом за хозяйкой. Они поднялись по шаткому крыльцу — Вошли в полутемные сени Женщина прислонила топор к стене, обернулась к нему. Раушенбах с удивлением увидел, что она вовсе не старуха, может быть, немногим старше тридцати. — Как тебя зовут, латыш? — спросила она странным, усталым голосом. — Янис, — ответил Раушенбах после короткой паузы. — Ваня, значит, — вздохнула женщина как мужа моего звали. На него еще в сорок первом похоронка пришла. Так и живу одна, который год. Проходи в горницу, Ваня. Я тебе чего-нибудь сготовлю. У меня, конечно, мало что осталось. Но картошек несколько есть и капустка квашеная. Раушенбах поел. Хозяйка смотрела на него с грустью и умилением. Ей давно уже не приходилось кормить мужчину. Сама она не ела. После еды его клонила в сон, хозяйка постелила ему на широкой скамье, и Вернер тут же провалился в черный омут без сновидений. Проснулся он от того, что почувствовал рядом горячее женское тело, услышал жаркий шепот. «Ваня!» — шептала хозяйка. «Ванечка! Который уж год я одна! Обними меня, Ванечка!» На следующий день Вернер колол дрова, когда к забору подошла высокая худая старуха. Впрочем, теперь он не решался определять на глаз возраст местных женщин. Старуха поздоровалась. Раушенбах ответил глухо, неразборчиво. За спиной его беззвучно возникла Татьяна. Так звали его хозяйку. «Кто это у тебя, Тань?» — спросила старуха. «Это Ваня, моего родственник, Латыш», — сообщила та поспешно. «Ивана родственник?» — с сомнением переспросила гостя. «Не слыхала, что у Ивана родня в Латвии». «Много ты чего не слыхала», — отрезала Татьяна строго. «И болтаешь много. Ты, Степанна, поменьше болтай. А то ведь и нам есть что сказать». «Старик-то твой в полицаях служил!» Степановна фыркнула, развернулась и пошла прочь. Старыгин уверенно работал над ломбардской картиной, когда в дверь его мастерской постучали. «Заходите!» — откликнулся Дмитрий Алексеевич, отступая от картины и оглядывая ее с удовлетворением. Дверь открылась, и в мастерскую вошел Несвицкий. Вид у него был жалкий и подавленный. — Что случилось, Слава? — спросил Старыгин, убирая кисть в банку с растворителем. — У тебя такой вид, как будто начальство наехало. — Хуже! — вздохнул Несвицкий. — Куницын умер. — Даже не умер. Вроде убили его. — Куницын? — Кто такой Куницын? — переспросил Дмитрий Алексеевич, удивленно моргая. Сергей Куницын, который мне принес тот самый кинжал. Представляешь, я ему звонил-звонил, у него никто не отвечает. Тогда я нашел его рабочий телефон. Он хоть в основном дома работает, но изредка ходит в присутствие, в центральный архив. Так вот, позвонил туда, спросил про Сергея. А там девушка чуть не плачет. Говорит... «Разве вы не знаете, убили его?» «Да, грустная история», — вздохнул Старыгин. «А как, из-за чего? Не сказали?» «Да нет. Я, как услышал, что его убили, до того расстроился, что трубку повесил. А теперь вот думаю, что мне делать с кинжалом? Вещь-то ценная, очень старинная». Передай его в Эрмитаж, предложил Старыгин. Сам говорит, что вещь ценная. Так что и место музея. Так-то оно так, замялся Несвицкий. Только мне Сергей говорил, что кинжал вроде бы не его, хозяева станут искать. А что мне тогда делать? Из Эрмитажа-то обратно не отдадут. Ну, не знаю, Старыгин задумался. — И дома его держать не хочется, — продолжал Святослав. — Боязно как-то. И то уже всякая ерунда мерещится. Вдруг у него в кармане зазвонил мобильный телефон. Несвицкий достал трубку, поднес ее к уху, прислушался. На лице его поступило удивление. — Это Святослав Несвицкий, — проговорил хрибловатый женский голос. «С вами, — говорит Жанна, — жена Сергея Куницына, то есть вдова. Все никак не привыкну, что его нет». «Да, такое горе. Примите мои соболезнования». «Вы понимаете, что я звоню не ради соболезнований. У меня есть к вам дело. Слушаю вас». «Святослав, я знаю, что Сергей...» Незадолго до смерти передал вам одну старинную вещь. «Вещь — Вещь? — растерянно повторил Несвицкий как эхо. — Ну да, вещь! Кинжал — кинжал! — уточнила женщина, понизив голос. — Это очень ценная вещь, и я хотела бы ее вернуть. — Ну да, конечно, — промямлил Святослав. — О чем речь? — Я рада, что вы меня поняли. Женщина заметно оживилась. «Я привезу кинжал к вам домой, то есть к Сергею». «Нет». Резко оборвала его женщина. «Туда нельзя». «Та квартира опечатана милицией». «И вообще, мне неприятно бывать там, это вызывает болезненные воспоминания». «Хорошо. Тогда что вы предлагаете?» «Давайте встретимся, так сказать, на нейтральной территории». «Подъезжайте к семи часам на угол Северного проспекта и улицы Есенина. Это недалеко от Поклонной горы». «Да, я знаю это место». «Вот и хорошо». Женщина неожиданно заторопилась. «Я буду ждать вас в машине. У меня синий гольф». Несвицкий хотел еще что-то спросить, что-то уточнить, но из трубки уже неслись короткие сигналы отбоя. Святослав убрал телефон и неуверенно проговорил, обращаясь к Старыгину. «Ну вот, вроде все само решилось. Как раз я раздумывал, что делать с этим кинжалом, а тут звонит вдова Куницына и просит его вернуть. Так что одной проблемы меньше. Верну я кинжал и вздохну спокойно». «Вдова?» — переспросил Старыгин машинально. «Ты мне не говорил, что Куницын был женат?» Вот. Воскликнул вдруг Святослав, уставившись на приятеля. «Как раз об этом я думал во время разговора. Сергей никогда не упоминал жену. Да и вообще он ничуть не напоминал женатого человека. Когда я был у него дома, обратил на это внимание. В его квартире совершенно не чувствовалась женская рука. ну понимаешь, моя Лида, она все время что-то чистит, моет, украшает». В общем, как всякая женщина занимается обустройством гнезда.